Глава 16. «Мы не машины. Мы не боевые механизмы войны. В широких кругах человечества слишком часто бытует ошибочное мнение, что пользователи — не более чем инструменты, которые выбираются и используются по мере необходимости». Я отдаю свой голос идее публичных турниров и демонстрации не ради индустрии развлечений и потенциального дохода, на которые ссылаются многие из моих коллег, а скорее потому, что это возможность донести до населения тот факт, что хотя мы и военные, мы прежде всего люди, мужчины и женщины». Генерал-майор Даниэль Вебер, Центральное командование Земле, Комитет по организации симуляционно-боевых формирований, шестое заседание, 2275 год. «Ария, ты первый курсант почти за 10 лет, который начал обучение в Галенсе как пользователь ранга С. Первая из двух, у кого уже есть способность, и первая, кто начал семестр, и с тем и с другим. Когда такое случалось в последний раз, я еще не родился». Рама Гест покачал головой, глядя на племянницу из-за широкого лакированного стола и явно негодуя. «Итак, учитывая все это...» Почему ты решила потратить свое время на то, чтобы расспросить меня об отклоняющемся от нормы человеке с рейтингом Е, e, которого мы приняли по чьей-то прихоти? Если бы Ария посчитала это подходящим моментом, чтобы закатить глаза, она бы это сделала. «Институт Галлинса, возможно, лучшее учебное заведение в нашей системе и одно из лучших в МСС», — ответила она, не отрывая взгляда от дяди. «Ты не сможешь убедить меня в том, что приемная комиссия принимает кого-либо просто по прихоти». «И все же именно это и произошло», — со вздохом ответил полковник, откинувшись в широком кресле и закрыв глаза. Свет заходящего над небоскрёбами касталона солнца омыл его из западного окна. «Не буду притворяться, говоря, что не было особых обстоятельств, повлиявших на принятие решения. Ты достаточно умна, чтобы знать это, как, надеюсь, и большинство твоих одноклассников. Но детали не должны разглашать ни я, ни другие сотрудники института». «Я спрашиваю именно потому, что знаю о наличии особых обстоятельств». Надавила Ария, недовольно скрестив руки и стоя в центре дядиного кабинета. «Сначала меня заставляют драться с мальчиком на полголовы ниже меня и почти на две полных ступени ниже моего ранга, а потом он почти побеждает. Как я могла не проявить любопытство? И что там с этими шрамами?» Полковник с ехидством посмотрел на нее. «У меня сложилось впечатление, что ты довольно легко расправилась с мальчиком». Ариани на секунду не упустила из виду то, что от ее вопроса ловко уклонились, но решила тщательно продумать тактику нападения. «Легко, да. По крайней мере, в первые мгновение. Какой бы хулиганкой я выглядела, если бы зарубила его в течение 10 секунд после начала боя?» Она нахмурилась. «Но это была ошибка. Я чуть не проиграла, потому что не приняла его всерьёз. Если бы не третий глаз, я бы, наверное, проиграла. Он был способным». Не задумываясь, воспользовался предложенным мной преимуществом, и это чуть не стоило мне жизни. Но это было увлекательно. Она, конечно, не озвучила эту последнюю мысль. Не было причин давать дяде повод подозревать, что у нее есть какие-то причины для вопросов, кроме любопытства по поводу аномалии, которой было присутствие Рейдена Ворда в Институте Галлинса. «Я предупреждал тебя», — ответил он и медленно вздохнул. «Я предупреждал тебя сегодня утром, что ты должна быть готова. Не просто так, каждый из учеников твоего класса, да и всего института в целом, находится в этих стенах. И кадет Ворд вряд ли является исключением». Полковник сделал паузу, усмехнулся и окинул племянницу ласковым взглядом. «Этими назойливыми вопросами ты напоминаешь мне своего отца. Он точно так же нападал на меня, если ему казалось, что я что-то от него скрываю». «Моих родителей не заботят ничего, кроме восприятия и ценности их фамильной репутации». Арии едва удалось сдержать рычание в голосе. «Это уже стоило им Калоса и Амины, даже если они отказываются это признать. Я не такая, как они». «Вы забываетесь, курсант!» Грохот слов Рамы Геста заставил Арию резко обернуться. Он медленно встал со своего кресла. «Я не буду притворяться, что мы с твоей матерью близки, но твой отец мой самый лучший друг». «Я был шафером на свадьбе твоих родителей и присутствовал при рождении каждого из детей Лоранов, включая твое. Ты не будешь плохо отзываться о Кармане в моем присутствии, это ясно?» Ария взяла себя в руки. Смотря на точку в окне над правым плечом командира, она ответила. «Да, дядя, так точно, полковник». Она успела поправиться, потому что дядя предупреждающий поднял бровь. «Прошу прощения за то, что говорю не по делу». Полковник резко кивнул, и когда заговорил снова, его голос стал приглушенным, снова знакомым. «Я знаю о давлении, которому подвергались твои братья и сестры, Ария, и ты. У меня есть свое мнение на этот счет, веришь ты или нет. Но я также уверен, что твои мать и отец хотят только лучшего для тебя, твоих брата и сестры. Они просто... им трудно передать это на том языке, на котором вы все говорите». Холодность и манипуляции со стороны одного, безответное молчание со стороны другого. Ария раздумывала над тем, чтобы сказать все вслух. Да, это, безусловно, два лучших способа проявить заботу о благополучии своих детей. Она все же сдержалась, надеясь, что ее отношение к сказанному понятно по отведенному взгляду. Дядя вздохнул, обошел стол и сел на него прямо перед ней. «Вольно, курсант!» Ария расслабилась. Сцепив руки за спиной и расставив ноги чуть удобнее, она снова встретилась глазами с полковником. «Что касается твоего любопытства по поводу Уорда...» Начал он, явно желая, чтобы разговор не зашел слишком далеко. «Как я уже сказал, я не буду делиться подробностями о его приеме в Галленс ни с тобой, ни с кем-то еще, включая звонки. Только сегодня мне позвонили 11 семей и потребовали объяснений, почему я Рангера приняли в ту же престижную программу, что и их талантливых детей». Он встретил ее спокойный взгляд. Учитывая это, думаю, правильнее будет посоветовать тебе обратить внимание на ту информацию о твоем однокласснике, которая у тебя уже есть. Я подозреваю, что причина прихоти приемной комиссии, как я ее назвал, довольно скоро станет очевидной. Он мягко улыбнулся племяннице, затем кивнул на дверь кабинета, которая пряталась среди темных книжных полок, окружающих все нестеклянные стены комнаты. «А теперь прошу меня извинить, но мне нужно бежать в институт!» Ария колебалась. Загадочный ответ дяди только добавил ей вопросов. Поняв по его пристальному взгляду, что он больше не намерен общаться на эту тему, она уступила и отдала честь. «Спасибо, полковник. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, курсант». Развернувшись на каблуках, Ария быстро вышла из кабинета, с легкостью закрыв за собой дверь. Она остановилась в узком коридоре, который вел из кабинета главного помощника в приемную, обдумывая последние слова дяди. Информация, которая у нее уже есть? Не найдя ответа, Ария разочарованно хмыкнула себе под нос и повернулась, чтобы спуститься в холл. Старшая помощница дяди задержалась сегодня в приемной. Она сидела за своим столом спиной к Арии и собирала сумку, и выглядела при этом так, словно некоторое время прихорашивалась в ванной. К тому же на ней явно была не та блузка, что 20 минут назад. Подойдя к краю стойки так тихо, как только могла, Ария с ухмылкой наклонилась. «Так где же будет свидание, Мэдди?» Издав удивленный писк, Мэдисон Кент подпрыгнула и чуть не выронила сумку. Её карие глаза расширились до размера обеденной тарелки. Она попятилась, поняв, кто стоит за ней, и положила руку на грудь в очевидной попытке успокоить бешено бьющееся сердце. «Ария!» Выдохнула она, тряхнув головой. «Ты напугала меня до смерти!» Ария хмыкнула, почти не чувствуя нужды в извинениях, и еще больше перегнулась через стойку. «Оно того стоило, и не от вопроса, куда тебя ведет, капитан?» Мэдисон со слабой ухмылкой покачала головой. «Поганка!» Шутливо пробормотала она, прежде чем разгладить красивую черную блузку с серебряной оборкой вдоль плеч. Затем она высунула язык в сторону Арии. «Если хочешь знать, мы идем в Сапату в торговом районе». Ария застонала, положила подбородок на обе руки и надулась. «Ревную. возьмете с собой? Я не выходила за пределы института с июня». «Я в курсе», — со смехом сказала Мэдисон, собирая сумку. «Но нет, ты слишком взрослая, чтобы таскаться с нами, но слишком молодая, чтобы мы не ловили понимающих взглядов». Она перекинула лямки через одно плечо, затем немного расставила руки. «Ну и как я выгляжу?» Прошла всего пара месяцев, я все еще пытаюсь произвести впечатление. сногсшибательно серьёзно серьезно ответила Ария, снова наклоняясь, чтобы рассмотреть мэди более тщательно. И волосы тоже. Ты сразишь их всех наповал, я обещаю. Мэдисон рассмеялась, выходя из-за стола. Мне нужно сразить только одного, спасибо. А теперь пойдем, курсант, если ты на сегодня закончила со своим дядей, можешь проводить меня? Моим дядей? Ария притворилась смущенной. О! «Вы, должно быть, имеете в виду полковника?» «Простите, он стал таким напряженным после окончания летней программы, что даже не верится, что он знал мое имя еще до моего рождения». «Тише ты!» — хихикнула Мэдисон жестом, попросив Арию говорить тише, пока они не вышли из комнаты ожидания в холл, направляясь к лестнице по ярко освещенному коридору. «Это из лучших побуждений, и ты это знаешь. Может быть, ты и крута, мисс Царангер?» Но некоторые из твоих одноклассников могут забыть о твоих заслугах, если узнают, что ты родственница руководителя института. Ну, технически это не так, если это поможет. Мэди отмахнулась от отговорки, когда они свернули на лестницу и начали спускаться, направляясь на первый этаж. Как будто это имеет значение. Каждый год все становится немного хуже, клянусь, как с тем бедным мальчиком, с которым, как я слышала, у вас был матч... Шедшая позади Ария чуть не споткнулась на последних трех ступеньках перед первым приземлением. Оправившись, она посмотрела на подругу, надеясь, что ее слова прозвучали лишь как злободневный интерес. «Да, полковник упомянул об этом. Он правда получил около 11 звонков по этому поводу?» Мэдисон фыркнула. «И это только от семей первогодок. Еще столько же поступило от родителей курсантов других курсов, которые узнали новости, а еще два от пары вышестоящих офицеров. «Это не считая подготовительных академий некоторых твоих однокурсников, которые пытаются убедиться, что они приобщили свои имена к провальной программе». Она бросила на Арию острый взгляд. «Но я тебе ничего такого не рассказывала, имею в виду». Ария кивнула, но нахмурилась, свернув с последней площадки перед спуском. Надежды на одноклассников себя не оправдали. Мэдисон Кент была единственным постоянным источником дружеского общения в течение летних месяцев, даже больше, чем дядя. И Ария вовсе не собиралась длинным языком навлекать на ассистентку беду. Конечно, но почему все так взвинчены? Неужели из-за ранга одного нового ученика? Ранг почти на уровень ниже, чем у любого ранее принятого студента за всю историю института. Мэдисон вздохнула, когда они спустились на первый уровень и вошли в чистый, открытый атриум административного здания. Должна сказать, я надеюсь, что в конечном итоге вся эта игра стоит, свеч». Ария прикусила губу изо всех сил стараясь не выдать заинтересованность этой темой. Только когда они прошли через раздвижные двери в полумрак, самые высокие небоскребы кастолона накрыли территорию ночными тенями на час раньше настоящего заката, она решила, что можно попытаться заговорить снова. «Это кажется немного странным», — неуверенно попыталась она. «Я была очень удивлена, когда меня поставили в матч с Ерангером». Она с надеждой посмотрела на Мэдисон, но та лишь пробормотала себе под нос Любуясь розовыми и оранжевыми цветами неба, видневшегося сквозь ветви дубов и кленов, нависавших по обе стороны тропинки, Ария решила испытать свою удачу на прочность. «Вы, случайно, не знаете, почему он туда попал? Я имею в виду, что это довольно странно. Видели бы вы наш бой. Думаю, за все это время парень нанес своим УБУ лишь один удар, может, два?» «Если твой дядя не сказал тебе, почему курсант Ворд был принят в Галлинс, я очень надеюсь, что ты не ждешь этого от меня. На этот раз Ария споткнулась, зацепившись носиком ботинка за выступающий край синтетического камня дорожки. Она быстро поймала равновесие. Спек скорости успел поставить ей ногу правильно, прежде чем она смогла действительно споткнуться, но она все еще краснела, когда поравнялась с Мэдди. «Откуда ты знаешь?» — пробормотала она, смущенная тем, что задействовался призыв. Молодая женщина хихикнула. «Потому что твое лицо — открытая книга, милая». Когда Ария явно не восприняла ответ как забаву, Мэдисон улыбнулась и взяла ее под руку, чтобы идти рядом с ней под деревьями. «Я знаю расписание полковника лучше, чем он сам. Знаю, что сегодня утром у тебя была тренировочная схватка, поэтому твой поздний визит мог означать только одно. Между этими событиями у тебя появилось что-то, что ты хотела обсудить. Я знала о твоем бое и о том, против кого ты сражалась. Кроме этого...» ее улыбка стала лукавой. «Ты выглядишь слегка дёрганой». Что это было? Ворт оказался красавчиком? Скажи мне, что он красавчик. Что? Нет, я имею в виду... Может быть, я не знаю. Ария чувствовала, что с каждой секундой ее лицо горит все сильнее. Я не обращала внимания на его лицо, понимаешь? Больше беспокоилась о том, чтобы мне не отбили голову. О, так это о своей голове-то беспокоилась, когда поймала его, чтобы он не упал лицом в пол в конце матча. Арие показалось, что ее уши вот-вот вспыхнут. «Ты видела это?» потрясенно воскликнула она. «Ты видела бой?» «О, конечно, видела. Я вытащила файл из записей арены, как только узнала, что это вы двое». Мэдди подняла руку и погладила Арию по носу, словно заботливая старшая сестра. «Я видела все. «Ты хуже всех», — пробормотала Ария, отворачиваясь, чтобы немного остудить щеки. Почувствовав, что ее лицо больше не спорит с цветом волос, она снова посмотрела прямо. «Я просто...» Начала она, когда они проходили мимо институтской больницы, огни которой освещали окружающие. «Он удивил меня, вот и все. Я не ожидала, что он будет так сопротивляться. Это было... это было увлекательно, честно говоря». Она нахмурилась. «А эти шрамы? Что, черт возьми, за шрамы у него на руках? Я заметила их, когда он бил иполиту в конце. Выглядело так, будто его заклеймили». Краем глаза Ария отчетливо увидела, как Мэдисон поджала губы. Она повернулась, чтобы встретиться с ней взглядом, но женщина не смотрела на нее и заговорила только после нескольких секунд молчания: Что полковник рассказал тебе о Рейдене Ворде, Ария? Сказал ли он тебе держаться от него подальше или что-то в этом роде? Что? Нет, ничего такого. Ария снова обдумала слова дяди. Он сказал, он сказал, что если я хочу выяснить, что Ворд делает в Галлинсе, то должна обратить внимание на информацию, которая у меня уже есть, что бы это ни значило. Лицо Мэдисон смягчилось, и за поворотом тропинки показались южные ворота школы, единственный вход на территорию, открытый в любое время для прихода и ухода персонала и посетителей. «Хорошо, это хорошо. Я волновалась, что... Но это не важно». Она убрала руку от руки Арии, чтобы взять ее за локоть и остановить, притянув так, чтобы они стояли лицом друг к другу. «Ты поняла, что он имел в виду?» Ария покачала головой. «Ты поймёшь». — заверяла ее Мэдисон. — Просто думай буквально, хорошо? Ария уставилась на подругу, не понимая, что она хочет сказать. Мэди рассмеялась. — Это единственная подсказка, которую я тебе даю. А теперь иди в свое общежитие. Тебе нужно познакомиться с новыми соседями по комнате, а я опаздываю на свидание. Ария открыла рот, чтобы возразить, но Мэдисон уже развернулась, покидая ее. Буквально? — окрикнула ее Ария. — Что ты имеешь в виду под буквально? Мэдисон лишь подняла руку над головой в знак прощения. С транспортного потока высоко над ними снижался автолет, чтобы опуститься на внешний двор за входом в институт. Глядя вслед Мэдисон, Ария не могла решить, что чувствует – смущение или раздражение. Она понимала, что персонал школы не собирался раскрывать информацию, но неужели нужно скрывать информацию настолько тщательно? Это уже попахивало странно. Вздохнув, она сдалась и повернула на север, чтобы начать долгий и одинокий путь к Кейнсу. Солнце погасло, оставив после жары позднего летнего дня прохладу, что заставило Арию порадоваться за свой китель и фуражку. Засунув руки в карманы брюка, она некоторое время шла по тропинке, пытаясь отвлечься, и наблюдая за тем, как умирающий вечер на западе отражается в цветовой гамме на стекле и встали небоскребов к востоку от института, это было ее любимое время суток. К счастью, оно в основном выпадало на те ограниченные часы досуга, которые 16 лучших курсантов имели в течение всей летней программы. Прохладная температура и приглушенный свет всегда помогали ей расслабиться, собраться с силами после тяжелых, а иногда и утомительных утренних и дневных часов, проведенных в почти непрерывном бою. А лети она, конечно, не жалела. Оно избавило ее от поместья Лорен и матери. Любой крукада от рук Валиры Дент и ее безжалостных субинструкторов был лучше этих изощренных терзаний. Тем не менее, не обошлось и без минусов. Помимо изнурительно интенсивного режима тренировок, другие пользователи из ее класса, все с высокими Д-рангами, оказались довольно хладнокровными. Она не могла назвать другом никого из них, даже если парочка, Джек Беннали и Кейс Сандри, и оказалась достаточно приятной. Впрочем, это ее не удивило. Из 128 новых студентов 16 были не только лучшими по рангу, но и фаворитами на прохождение внутриинститутского СБТ и попадание на отборочные. Как будущие военные, они могли подняться настолько высоко, насколько это было возможно в академической лиге, но у них была и собственная сетка соревнований, что делало бои парных составов среди первокурсников своего рода эксклюзивным и отдельным событием даже в рамках других турниров. Кроме того, присутствие Института Галлинса в девятом секторе означало, что их отборочные часто становились самым просматриваемым событием всей серии на всех пяти планетах системы Остров СМИ. При таком давлении нелегко найти общий язык с людьми, с которыми ты напрямую конкурировал. Ария грустно вздохнула, поглядев в небо над головой. Несколько переплетающихся воздушных полос, заполненных автолетами и более крупными транспортными средствами, прорезали узоры на оранжевых облаках. Она более чем гордилась своим УБУ-рангом. Манипуляции солиста Лорен не завели Арию настолько далеко, чтобы отвергнуть собственный потенциал. Она была в восторге, когда получила на присвоении свой d 8 ранг и вдвойне, когда прорвалась к С0 менее чем две недели назад. И все же... И всё же, стоя рядом с Валерой Дент на проецируемой платформе перед другими студентами, с которыми она проведет следующие три года своей жизни, Ария завидовала головам, которые склонялись друг к другу, чтобы тихо перешептываться, завидовала обмену взволнованными взглядами и улыбками. Она ни на что не променяла бы свой ранг или усилия, приложенные для его достижения, но какая-то ее часть жалела об этом и хотела, чтобы она была не высшим уровнем в классе, чтобы сидела с остальными, наблюдая, как какая-то бедная душа стоит одна-одинёшенька, и пока все остальные разговаривают, заводят друзей и... Ария остановилась, ее голова все еще была поднята. Внезапное подозрение наэлектризовало ее разум. ее ранг. Ее ранг? Нет. Это не может быть так просто. Или может? Посмотрев на тени на земле, Ария решила, что нет никакого вреда в простой проверке. Моргнув, она включила ноэб, и нейрорамка автоматически подстроилась под тусклый свет. Введя полдюжины быстрых команд, она получила доступ к базе данных пользователей в СМС. Первое, что Ария сделала после окончания церемонии посвящения, это посмотрела профиль Рейдена Уорда, пытаясь найти что-нибудь интересное в его общедоступной информации, что помогло бы удовлетворить ее любопытство в отношении парня. Ничего удивительного она не нашла. Ни мир его рождения, Астра-2, ни его предыдущая школа, местный подготовительный институт в шестом секторе, ни даже его возраст, 18 лет. Спрашивать о последнем было немного стыдно, учитывая рост и размер Уорда. И все же, ее дядя и Мэдисон подразумевали, что у нее уже есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы разобраться в происходящем. Буквально. Отдав последний приказ, Ария снова вывела регистрацию пользователя Уорда, на этот раз с более тщательной внимательностью. Пользователь — Уорд Рейден. УБУ имя Шидо, УБУ тип А-тип, УБУ ранг Е4. Год рождения — Система рождения — система Астра. Планета рождения — Астра-2. Начальное образование — недоступно. Среднее образование — недоступно. Высшее образование — подготовительная академия Гранд-Крест. Военное образование — институт Галлинса. Все было тут, несомненно, без изменений, с того момента, когда Ария проверяла его всего несколько часов назад. Но на этот раз она не прошла дальше четвёртой строчки. Почти полминуты Ария смотрела, не веря своим глазам. Это было настолько удивительно, что на какое-то время она убедила себя в том, что, должно быть, неправильно расслышала слова Валиры Дент на торжественном собрании, что не запомнила объявление о спеках своего соперника. Но нет, ошибки быть не могло. Капитан точно сказала Е3, когда Рейден Уорд с энтузиазмом выбрал себя в качестве ее противника. Именно буква «Е» в этом звании была настолько отчетливой, настолько причудливой, что Ария проследила за новой цифрой, когда впервые посмотрела профиль курсанта. «У БУ ранг Е4?» — спросила она у темноты. Это, конечно, было возможно. Было правдоподобно, что Уорд стоял на пороге поднятия ранга перед матчем, и бой просто подтолкнул его переступить черту прироста. Но также было слишком много совпадений, чтобы Ария не перечитала строчку несколько раз, чтобы убедиться, что не ошиблась. Убедившись, что глаза ее не обманывают, она прокрутила профиль до самого низа, выбрав опцию «Дополнительная информация», что привело к появлению дополнительного окна в глазах. Хотя ВСМС не предоставлял публичной истории ранга пользователя, так же как не предоставлял подробностей об индивидуальных спеках устройства, Член ВСМС мог получить доступ к базе, хотя это и было непросто. Раньше у Арии не было такой возможности, но она попробовала сделать это сейчас, раздраженно шипя каждый раз, когда от нее раз за разом требовали указать имя, УБУ имя, школу и идентификационный номер, чтобы доказать, что она является зарегистрированным курсантом. После почти пяти минут напряженного терпения ей разрешили доступ к странице базы данных «Детали присвоения». Не теряя ни, ни секунды, она ввела имя Рейдена Ворда и получила информацию о нем. Год присвоения 2468. Место присвоения Астра, Астра-3, Сектор-6, Подготовительная Академия Гранд-Крест. Ранг присвоения F8. F8? Ария задумалась в тихой тревоге. Ситуация становилась все больше немыслимой. За 10 недель можно было бы перейти от высоких F к средним E, но только с правильными инструкторами и полной самоотдачей. Для начинающих в межсистемном сообществе было не так много толковых инструкторов А-типа, даже родители Арии с трудом нашли несколько компетентных для ее брата. С другой стороны, Рейден Уорд был, ну, Уордом. Она сомневалась, что остались семьи, добровольно сохранившие эту фамилию, поскольку МСС реквизировала ее, когда началась война, оставившая сотни тысяч сирот без родителей во всех системах. Более того, Разве отсутствие у Уорда информации о его начальной и средней школе не указывает на то, что его образованием занимались даже не в государственных структурах? Итак, если предположить, что у Ерангера не было семьи, которая его поддерживала, как бы он справился с режимом тренировок, достаточно интенсивным для того, чтобы за одно лето взлететь на 7 рангов? Ответ, конечно же, заключался в одном – никак не справился бы. Арио начала медленно осенять понимание. Через несколько секунд несколько проходящих мимо второкурсников стали свидетелями того, как красивая красноволосая девушка при полном военном параде разражается тирадой необъяснимых ругательств, настолько красочных, что они заставили бы покраснеть самого прожжённого сержанта по строевой подготовке.